Джозеф Хеллер. Вообрази себе картину. Трагедия – это подражание действию. Аристотель. Поэтика. Прямая душа ставит честь превыше богатства. Рембрандт. По-моему, дьявол гадит голландцами. Сэр Уильям Бэттен, инспектор Королевского флота. Подслушано с э м ю э л о м Пеписом 19 июля 1667 года. дневник история чушь сказал генри ф о р д гений американской индустрии почти ничего ни о чем не знавший глава 1 вообрази себе картину один размышляя над бюстом гомера в Аристотель, пока Рембрандт погружал его в тени и облачал в белый с а к к о с возрождения и черную средневековую мантию, часто размышлял о Сократе. «Критон, я задолжал петуха Асклепию», — говорил Сократ у Платона, выпив чашу с ядом и ощущая, как онемение всползает от чресел вверх и приближается к сердцу. «Так отдайте же, не забудьте». Разумеется, Сократ задолжал петуха не тому Асклепию, который бог врачевания. Торговец же кожей Асклепий, о котором мы здесь расскажем, сын врача Евременида, недоумевал не менее прочих, услышав о таком завещании от раба, следующим утром явившегося к нему на порог с живым кочетом в руках. Власти также проявили живой интерес и взяли Асклепия под стражу, чтобы как следует расспросить. Поскольку он уверял, что сам ничего не понимает и не желал объяснить, какой тут кроется тайный код, его приговорили к смерти. 2. Рембрандт, изображая Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, сам размышлял о бюсте Гомера, стоявшем слева от него на красной скатерке, накрывшей квадратный стол, и гадал – Много ли денег сможет принести ему этот бюст на п у б л и ч н о й р а с п р о д а ж е его имущества, которое, размышлял он, рано или поздно станет более или менее неизбежной? Аристотель мог бы сказать ему, что денег он принесет немного. Бюст Гомера был имитацией. То было неподдельное эллинское подражание эллинской же копии со статуи, которую не с кого было лепить, потому что оригинала — никогда не было на свете. Существуют документальные свидетельства того, что Шекспир действительно жил, однако нет достаточных доказательств того, что он и вправду мог написать свои пьесы. У нас имеются «Илиада» и «Одиссея», но не имеется доказательств реального существования сочинителя этого эпоса. В одном ученые сходятся – Нечего даже и говорить о том, что обе поэмы мог целиком и полностью написать один человек, если, разумеется, человек этот не обладал гениальностью Гомера. Аристотель помнил, что такие же бюсты Гомера попадались в ф е с а л и и Фракии, Македонии, Аттики и Эвбее на каждом шагу. Лица, если не считать пустых глазниц и разинутого в пении рта, всегда были разные. Всех называли гомерами. С какой радости слепцу приспеет охота петь, Аристотель сказать не мог. Относительно денег, к о т о р ы й удастся выручить за картину, сомнений не было никаких. Условия оговорили заранее в касающейся этой работы переписки между у сицилийским вельможей и проживавшими в Амстердаме голландскими агентами, одного из которых, по-видимому, и следует поблагодарить за то, что он предложил Рембрандта в качестве исполнителя и свел две эти фигуры, занимавшие видное место в мире искусства 17-го столетия, но лично никогда не встречавшиеся, хотя отношения их, отношения художника и его покровителя пролились д доле 11 лет, включив в себя по меньшей мере один обмен язвительными посланиями, в которых заказчик жаловался, что его надули, а художник уверял в ответ, что ничего подобного. Сицилийским вельможей был дон Антонио Руффо. Вполне вероятно, что этот рьяный и разборчивый собиратель произведений искусства до того, как заказать голландскому живописцу портрет философа, понадобившийся ему для коллекции, которую он создавал в своем Мессинском замке, никаких работ Рембрандта, кроме оттисков его афортов, и в глаза не видел. Много лет прошло, прежде чем Руффа уяснил, что изображенный на картине человек — это Аристотель. Того, что человек, на голове которого покоится ладонь Аристотеля, есть никто иной, как Гомер, он так никогда и не узнал. Ныне мы соглашаемся с тем, что лицо на медальоне, прицепленном к золотой цепи, к о е и нуждающийся художник украсил философа, скорее всего, принадлежит Александру, Хотя, если не особенно привередничать, в нем можно найти и сходство с Афиной, лица которой никто из встречавшихся с нею зарисовать, разумеется, не пытался. Никто из писавших или в а я в ш и х Афину, включая и скульптора Фидия, создавшего гигантскую фигуру богини, которая приводила в отреб всякого, кто дивился Акрополю, понятия не имел, как она выглядит. Цена картины – равнялось пятистам гульденам.